В комнате, куда были проведены молодые люди, находились только леди Каслвуд и ее дочь леди Фанни. Уилл не выказал особого желания повстречаться с Гарри лицом к лицу. Милорд был еще не одет. И у Марии тоже имелись свои причины отсутствовать до тех пор, по крайней мере, пока не высохнут слезы.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 И пока я, к примеру, сказать не непринужденно болтаю с вами, какое, собственно, имеете вы, сударь, мой право знать, что на самом деле творится у меня в душе,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 Ах, кого знающего свет не приводила в восхищение та изумительная легкость, с какой знатной дамы то дают вам отставку, то дарят вас своим расположением. Обе дамы адресовались теперь почти исключительно к младшему брату. О, они вполне были учтивые с мистером Джорджем, но уж и... К мистеру Гарри, исполнены самой горячей любви. Они были с ним непринужденно дружелюбны, ласковые и добры, и нежно его журили, как мог он столько, столько, столько дней не посещать их. Лучше бы Гарри удовольствовался чашкой чая и партией в пикет с нами, чем проводить время кое с кем другим, заметила леди Каслвуд. Мы получаем удовольствие, выигрывая у вас на пакетик булавок, и большего нам не надобно. Но, к сожалению, молодые люди не понимают собственного блага.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 Нет, — Нет-нет, если уж все дамы окружают вашего брата, — сказал милорд, — то позвольте хотя бы мне воспользоваться приятной возможностью насладиться вашим обществом и побеседовать с вами. Я жажду услышать от вас рассказ о вашем поленении и избавлении из плена, кузен Джош. О, нам бы тоже хотелось послушать, — сказала одна из дам, приостановившись в нерешительности на пороге. — Я человек жадный, не хочу делить это удовольствие ни с кем, — сказал лорд Каслвуд, бросив на нее суровый взгляд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 И Милорд прижал руку к жабо, закинув ногу за ногу и устремил на своего кузена открытый, исполненный благородство взгляд.